Глава 17. Не терпится узнать, что на этой флешке, сказал Йохан после того, как Лена ввела его в курс дела. Они сидели в своем временном кабинете в полицейском участке. Ты же понимаешь, что по-хорошему сначала нужно отдать флешку на экспертизу. Как говорится, промедление смерти подобно. Усмехнулся Йохан, наблюдая за тем, как Лена вставила флешку в USB-порт и стала ждать, пока система ее определит. Наконец, на экране возникла папка с файлами. Судя по окончанию JPEG, это были фотографии. Лена открыла первый файл и увидела фотографию логиноров сделанную пять или шесть лет назад. Родители сдержанно улыбались, глядя в камеру. Мария с Иоаганной держались за руки и тоже улыбались, широко, от уха до уха. «Семейные снимки?» — удивился Йохан. Лена нажала на следующий файл и на экране появилась фотография маленькой девочки. Мария с Иоганной выглядели довольно похоже, поэтому нельзя было с уверенностью сказать, кто из них тут изображен. Лена предположила, что Мария. «Заметил?» Лена выбрала другой снимок. На нем сестры отмечали чей-то день рождения. «Судя по всему, Мария сфотографировала их на планшет», пояснила Лена, указывая на края. «Но зачем?» И зачем было сохранять их на флешку и прятать в шкаф? Думаю, она хотела сделать копию снимков на случай, если планшет сломается. Или на случай, если отец найдет его и конфискует. Но зачем фотографировать старые снимки? Наверняка, думали, лежат альбомы, которые можно посмотреть в любой момент. Лена пожала плечами. Может, хотела иметь их под рукой? Вероятно, семья была для нее важнее, чем мы думали. Не исключено, но объяснение не самое логичное. «У тебя есть другое?» — поинтересовалась Лена, быстро просматривая файлы. «Может, она собирала доказательства?» «Доказательства чего?» «Посмотри на снимки. Самая обычная семья». Она помолчала. «Кстати, ты обратил внимание на то, что в детстве Мария выглядела очень счастливой?» Видимо, она была очень жизнерадостным ребенком». «Йохан, жизнерадостный и счастливый — это не одно и то же». Думаю, ей хотелось воскресить прошлое, вспомнить его. Возможно, она чувствовала, что прежняя жизнь для нее закончилась. В каком-то смысле ты даже прав. Мария собирала доказательства. Доказательства своего счастливого детства. «Это просто снимки», — отмахнулся Йохан. «На снимках все улыбаются, это ничего не значит». «Ты встречался с Уаганной Логинер?» «Да, к слову, мы разговаривали именно об этом, о ее семье». «Иоганна уверена, что ее отец связан с убийством». Йохан поймал скептический взгляд Лены и быстро добавил. «Знаю, агана реагирует очень остро и эмоционально, но после твоих слов о том, что Марию собирались насильно выдать замуж...» «Такого я не говорила», — перебила Лена. «Пожалуйста, не интерпретируй мои слова, как тебе вздумается. Родители просто считали, что Мартин мог бы стать подходящим мужем для их младшей дочери. И не сейчас, а когда-нибудь потом». Этого Мартина мы, конечно, еще проверим, но относиться к нему мы будем непредвзято, как и к родителям. «Ладно, с насильным замужеством я погорячился, но...» Йохан оборвался на полусловие и замолчал. Лена смерила его внимательным взглядом. «Что происходит между тобой и ее Аганной Логинер? Для тебя это дело стало слишком личным, Йохан. Ты сам на себя не похож». «Разве не ты еще совсем недавно был моим голосом разума, и одергивал меня, когда я забывалась и давала волю воображению? Поэтому повторю. Что между вами происходит?» «Ничего не происходит», — с жаром ответил Йохан, и, немного помолчав, добавил. «По крайней мере, ничего, что могло бы повлиять на мою объективность или помешать нашему расследованию». «Она тебе нравится?» Йохан откинулся на спинку стула, запрокинул голову, и закрыла глаза. «Нравится?» — повторил он. «Да, наверное. Мне ее жаль. И да, пожалуй, мне следовало бы вести себя более профессионально. Но, в конце концов, и Иоганна — свидетельница, а не подозреваемая». Лена подавила вздох. Йохан все равно что расписался в своей пристрастности, признавшей, что испытывает симпатию к свидетелю по делу. «Нам нужно быть объективными, чтобы не допустить ошибок». Лена решила попробовать втолковать ему это в последний раз. «Пожалуйста, больше не встречайся с уаганой Логинер наедине». «Ты не думаешь, что это уже чересчур?» Йохан вздохнул. «Мне кажется...» «Нет, Йохан, это не чересчур». «Хорошо», — сказал он так, словно подчинялся приказу. На лице у него отчетливо читалось недовольство. «Когда вернутся остальные?» — осведомилась Лена. Йохан хотел было ответить, но тут раздался стук в дверь. «У вас найдется минутка?» Войдя в кабинет, спросил Йохан Франк, долговязый юноша, один из троих полицейских, которых прислали из Фленсбурга в качестве подкрепления. «Входи», — произнес Йохан. «Знаю, у нас скоро брифинг, но я хотел сказать... Вам известно, что жертва училась в одном классе с сыном комиссара Бранта?» «Да, конечно». «Его имя стоит в списке школьников, которых следовало опросить». «Но когда настал черед этого мальчика, Ян Отенга, местный офицер, сказал его пропустить. Я ничего не ответила, и мы перешли к следующему ребенку». «Но...» — протянула Лена, подозревая, что за этим кроется что-то еще. «Потом мы разговорились, и Отенга рассказал о том, что они с Брантом вчера патрулировали окрестности школы. Утром Брант и сам об этом рассказывал». «И?» — спросила Лена, усилием воли, заставляя себя сохранять спокойствие. Я не хотел говорить при всех, но комиссар Бранд, похоже, пытается выгородить своего сына. Мальчик был вчера около школы, но его не стали досматривать. По крайней мере, такой вывод я сделал из слов Фотенги. У меня создалось впечатление, что он проговорился якобы случайно, чтобы ввести меня в курс дела. Смотри-ка, воскликнул Йохан. Есть кое-что, чего ты не знаешь. Энно Бранд участвовал в травле над Марией. «Возможно, даже выступал в роли зачинщика». «Ты правильно сделал, что пришел к нам», — сказала Лена. «Мы поговорим с Энно Брантом». Похоже, Франко ее слова успокоили. Кивнув, он направился к выходу, хотел было открыть дверь, но тут она распахнулась, и на пороге появился Бен. «Что у вас тут? Секретное совещание?» — усмехнулся он. «Да, секретнее не бывает. Ты нас застукал». Лена встала из-за стола. Бен усмехнулся еще шире. «О, ты все-таки решила перейти в секретную службу?» «Без комментариев, господин старший комиссар». Йохан с живым интересом, следивший за их шутливой пикировкой, откашлялся и поинтересовался. «Вы закончили, коллеги? Если да, то нам пора на совещание». Бен открыл дверь распашку и шутливо поклонился. «Прошу». Через десять минут, когда все налили себе кофе, Лена вкратце рассказала о результатах опросов и обыска комнаты Марии. Информацию о записках она решила утаить, подозревая конфликт интересов. Все-таки в дело был втянут сын Бранта. «Думаю, вы и сами понимаете, что эта информация не должна выйти за пределы участка». «Ну, разумеется, госпожа старший комиссар», — бодро отозвался Брант, отвечая за всех присутствующих. «Можем продолжать?» «Конечно, коллега». Лена повернулась к Бену, ожидая отчета. «Сегодня мы встретились с четырьмя семьями из списка», — он посмотрел в свой блокнот. Начнем семейство Гроты. Нам удалось поговорить с Еленой Гротой, ее муж был на пирсе, работал». «Кем он там работает?» — спросила Лена. Бен снова опустил взгляд на заметки. «Кажется, он...» «Как называется штуковина, по которой спускаются с корабля?» «Трап», — подсказала Лена. «Точно». Он проверяет билеты у трапа и отвечает за безопасность при посадке и высадке. Как ни странно, работа на пирсе пользуется популярностью. Глава следующего семейства, Ганс Раймерс, тоже там работает. Правда, на административной должности. Бен зашелестел страницами. В его обязанности входит продажа билетов. Это важно? Спросил Бен, заметив, что Лена заинтересовалась этой информацией. Все факты указывают на то, что Мария Логинер собиралась с кем-то сбежать. Мы все гадали, почему она не села на паром. Но если Мария знала, будем исходить из того, что знала, что, по крайней мере, двое прихожан свободной церкви работают на пирсе, то все становится ясно. Мария понимала, что ее остановят или, в лучшем случае, сообщат ее родителям. Может, поэтому она планировала сбежать с острова тайно. «Например, спрятаться в багажнике?» — предположил Бен. «Например», — согласилась Лена. «Очень может быть», — признал Бен. «Звучит, конечно, дико. Еще вчера я бы посмеялся над этим предположением. Но после знакомства с членами этой церкви оно кажется мне весьма правдоподобным». Бен рассказал о том, что беседы проходили по одному сценарию. Поначалу прихожане отказывались говорить, потом узнавали, что Мария Логинер умерла насильственной смертью и соглашались ответить на несколько вопросов. Но отвечали неохотно и выражались неопределенно. Все знали жертву, поскольку регулярно видели ее на церковных собраниях. Никто не верил, что Мария сбежала добровольно. Некоторые открыто винили пагубное влияние Иоганны. В конечном итоге все выдавали одни и те же пустые фразы, как по шаблону. Женщины ссылались на мужей, мужчины выгоняли жены с комнаты. Один из них даже попытался завлечь нас в свою секту. В общем, мы наткнулись на стену молчания. «Значит, ничего узнать вам не удалось?» подытожила Лена. «А какое впечатление произвели беседы с прихожанами?» «Ты имеешь в виду, если отбросить всю метафизическую шелуху? Вольно интерпретируя услышанное, а также мимику и жесты, можно сделать вывод, что семья Логинер находилась под довольно пристальным наблюдением. Родители практически открыто обвиняют в том, что старшая дочь покинула общину». «Звучит абсурдно, но у меня сложилось впечатление, что члены церкви воспринимают смерть Марии как божью кару. Но, как я уже сказал, это моя вольная интерпретация». Бен повернулся к своему напарнику. «А ты что думаешь, Франц?» «Согласен, у меня тоже сложилось такое впечатление, хотя к делу, конечно, впечатления не пришьёшь». «Вы говорили с Мартином Раймерсом?» спросила Лена. Бен покачал головой. «Нам сказали, что он уехал». Но во дворе я заметил старый зеленый «Опель Кадет» и пробил номера. Машина записана на Мартина Раймерса, так что, скорее всего, он был дома. Зная мы о том, что он работает на Логинера и мог стать его зятем, мы бы, конечно, не ушли так просто. Ничего страшного, Мартин Раймерс никуда от нас не денется. Вызовем его на допрос официально. Это подчеркнет серьезность ситуации. Посмотрим, явится ли он. Вмешался Йохан. «Очень подозреваю, что эти господа знают свои права и что обязаны явиться только по требованию прокурора». «Посмотрим», — сказала Лена, которой не понравился его тон, и повернулась к Бранту. «Можете, пожалуйста, отправить к Раймерсам кого-нибудь из офицеров. Пусть попросят Мартина Раймерса явиться в участок завтра часиком этак в десять». «Завтра суббота. Боюсь, что...» уверенно господин Раймерс поймет, что мы хотим поскорее найти убийцу Марии. «Может, вы сами к нему съездите? Очень вас прошу». Брэнд колебался так долго, что все присутствующие заметили, с какой неохотой он воспринял приказ. «Хорошо, съезжу. Мне все равно по пути». «Спасибо, коллега», — улыбнулась Лена и повернулась к группе. «А теперь перейдем к качету следующей команды». «Мы пообщались с детьми», — прочистив горло, сказал Йохин Франк и усмехнулся. «После такого чувствуешь себя старым». Он принялся листать свой блокнот, пока не нашел нужную страницу. «Мы опросили семь школьников из двадцати пяти. Четверых не было дома, и мы договорились с их родителями о том, что заедем завтра». Он глубоко вздохнул и продолжил. «Поначалу мы задавали одни и те же вопросы про отношения с Марией Логинер, когда ты в последний раз ее видел, были ли у нее проблемы. Потом шли индивидуальные вопросы. Мальчики, их было четверо, оказались немногословны». «Этого следовало ожидать, ведь нам уже известно о травле. Ясно, что мальчики будут молчать, даже если не участвовали в травле, просто из ложного чувства солидарности. Поэтому мы сменили тактику». Юноша усмехнулся. «Я, как вы уже поняли, был хорошим копом. Мой напарник, Ян Оттенга, согласился взять на себя роль плохого». Взгляды всех присутствующих обратились на Яна Оттенгу, который смущенно опустил глаза и сказал... «Мальчики быстро сдались. Ничего особенного я не сделал». «Не скромничай, Ян», — возразил Йохан Франк. «Ну да ладно. Похоже, Мария Логинер пользовалась популярностью у одноклассников. Даже по фотографиям видно, какой она была красавицей. Словом, за Марией бегали все мальчишки в классе, и всех она отвергала. Похоже, ровесники ее совершенно не интересовали. Все закончилось тем, что некоторые мальчики стали выражать свой интерес довольно парадоксальным образом». «Конечно, никто из запрошенных ничего не видел и ничего не знает. Думаю, все они, если не участвовали в травле, то, по крайней мере, не пытались ее остановить. Но поскольку мы расследуем не травлю и попустительство не считается уголовным преступлением, я отчитал их, и на этом мы закончили». «А девочки, что они говорили?» — спросил Йохан. Йохан Франк хотел было ответить, но его опередил Брант, который все это время рисовал в блокноте, Или скучающе смотрел в окно, всем своим видом показывая, что считает опрос учеников делом бессмысленным. «Не следует придавать большое значение детским выходкам. Это нормально. У подростков нет чувства меры, им еще многому предстоит научиться. Какое-то имеет отношение к нашему делу. Мы ищем хладнокровного убийцу, или я что-то не так понял». «Нельзя пока сказать, что имеет отношение к делу, а что нет. Сначала нужно выяснить все факты», — ответила Лена, пытаясь сохранять спокойствие. Уверенно господин Франк расследовал не только историю с травлей. «Совершенно верно. Сейчас я перейду к остальному», — сказал Йохин Франк, листая свой блокнот. Нужную страницу он нашел только со второго раза. «Теперь о девочках. Похоже, они были не в курсе травли, но утверждать раном». «Пока мы опросили только трех девочек». У меня создалось впечатление, что они видели в Марии соперницу. Мальчики на нее засматривались, что явно раздражало остальных девочек. Но, кажется, дело было не только в этом. Мария была не только очень красивой, но и очень умной. Однако никто, даже мальчишки, не назвал ее заучкой. Подводя итог, можно сказать, что опрошенные девочки не очень любили Марию, но не признавались почему. Зависть, обида, отсутствие эмпатии, выбирайте, что нравится». Не думаю, что они имеют отношение к ее убийству. Насчет мальчиков — не уверен. Из них было слово не вытянуть. Надеюсь, завтра нам удастся выяснить больше. Отчет я написать не успел, но...» Юноша улыбнулся. «К утру все будет в лучшем виде». «Спасибо, коллегам. поблагодарила Лена и, взяв слово, подвела итоги. «Было решено, что завтра опросы продолжатся, а вечером присутствующие встретятся, чтобы отчитаться о проделанной работе». Посмотрев на часы, Лена встала. «Большое всем спасибо. Увидимся завтра». Постепенно все начали расходиться кто куда. Бранд направился к двери, и Лена окликнула его. «Можно вас на пару слов? Давайте пройдем к вам в кабинет». «В чем дело?» — спросил Бранд, когда они сели за небольшой стол для совещаний. «Ваш сын Энно учится в одном классе с Марией. Я не хочу ставить господина Отингу в неудобное положение» поэтому будет лучше, если я допрошу Энно сама. Вас устроит завтра днем? Часа в два». Бранд громко сглотнул. «Не думаю, что это необходимо». «Потому что Энно ваш сын?» Бранд на мгновение задержал дыхание, потом громко выдохнул и расправил плечи. «Да, потому что он мой сын. К тому же я считаю, что опрашивать детей бессмысленно». «Могу вас заверить, что Энну не имеет никакого отношения к травле. Ваш сын ничем не отличается от остальных граждан нашей страны. Если вы, как отец, не дадите согласия на опрос, то мне останется лишь пойти официальным путем. Вы и сами понимаете, что это значит». «Если бы взглядом можно было убивать...» На секунду Лене показалось, что сейчас Брант выгонит ее из кабинета, но потом он взял себя в руки. «Раз уж вы настаиваете, то я попрошу Энну зайти после обеда, но я буду присутствовать на допросе». «В качестве отца?» «А в каком еще?» — рявкнул Бранд. Его руки затряслись, а лицо покраснело. Похоже, он с трудом сдерживался, чтобы не сорваться. «Само собой, я не могу вам этого запретить, но, боюсь, в таком случае мне придется исключить вас из расследования». «Думаю, будет лучше, если я поговорю с Энну наедине, или если на допросе будет присутствовать его мать». Бран скачал из-за стола и затряс головой, как будто щел предложение абсурдным. «Что за фарс?» — воскликнул он, однако уже через мгновение взял себя в руки. «Хорошо, как скажете. Я попрошу жену, чтобы она приехала вместе с Энну. Наверняка ваш разговор продлится недолго». Лена тоже встала. Да, я тоже так думаю. Особенно если Энну не имеет никакого отношения к травле. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? Со стоном спросил Брант. Уже поздно, а я, как вы знаете, еще должен заехать к Раймерсам. Нет, это все. Спасибо. Думаю, расследование сдвинулось с мертвой точки. Если повезет, скоро вы от нас избавитесь. Лена протянула Бранту руку. Передавайте наилучшие пожелания супруге.